— Ах, как я жалею, что не осталось с вами на ночь! — горестно заломив руки, воскликнула дама. — О, если бы не этот мой приступ добропорядочности, заставивший меня в тот вечер вернуться к мужу, вы бы в то злополучное утро не поехали на эту злосчастную конную прогулку! — Хм, интересно. Значит, она моя любовница, причем замужняя. И хрен поймешь, хорошо это или плохо. Во всяком случае, уже понятно, что от нее так или иначе следует избавиться, когда и если... Слегка очухаюсь. У столь приближенного к телу человека всегда имеются десятки интимных признаков или тайных ритуалов, либо каких-то понятных только двоим знаков, намеков, прозвищ, по отсутствию реакции на которые вычислить, что перед тобой кто угодно, но только не твой любовник, расплюнуть, несмотря на все в н е ш н е е с х о д с т в о л а д н о подумаем об этом позже». Визит прекрасной дамы я пережил относительно спокойно, в основном благодаря параличу. Я просто лежал, смотрел и время от времени блымал глазами. Все равно на большее я был не способен. Впрочем, судя по тому спектаклю, что я наблюдал, большего от меня и не требовалось. Дама была мною не очень-то увлечена. Скорее, я был для нее неким статусным дополнением, плюс дежурным кошельком. Ну, мне так показалось». Нет, со стороны, да еще с поправкой на это куда более искреннее время, все выглядело, вероятно, безупречно. Но у меня был столь долгий опыт общения с ищущими, что я улавливал мельчайшие даже не ошибки, а намеки на них, некую недостоверность тона, так сказать. Хотя не исключено, что она действительно любила этого меня, короче, а я просто циник, причем циник, перепуганный циничными женщинами. Она покинула меня часа через три после обеда, так же, как сиделка, попытавшись меня покормить и точно так же потерпев неудачу. Уход она обставила тоже очень театрально. Все время, пока шла от кровати к двери, моя посетительница оборачивалась, горестно покачивала левой л а д у ш к о й около губ, вроде как посылая мне воздушные поцелуи, и держала правый платочек у глаз. Короче, сцена была столь мелодраматичной, что я ее еле вынес. Следующие полторы недели протекли однообразно. Я просыпался, мне скармливали ложку другую горькой настойки, затем появлялся врач, проводил осмотр, после чего меня оставляли в покое. Ну, как правило, еще несколько раз в день заходил тот мужик с бакенбардами, оказавшийся моим адъютантом, о чем мне поведала словоохотливая сиделка. «Пару раз наведывался братец». «Раза три меня посещала та самая возвышенная любовь, всячески демонстрируя страстные и романтические чувства, а также глубокое сострадание». Как я выяснил из единственного доступного мне источника информации, естественно, не применувшего перемыть посетительнице все косточки, она звалась Зинаидой Скобелевой, да еще и графиней Деба Гарне. Вроде бы эту фамилию носил какой-то родственник или родственница Наполеона. И как ее занесло к нашим пенатам? Или я в параллельном мире, где история пошла по другому пути, и Наполеон у русских в своих ходил? Черт, нихрена не понимаю. Да и не знал никогда ничего такого, если честно. Наша нежная связь с Зинаидой продолжалась уже несколько лет. Кроме того, она считалась писаной красавицей, и все мужчины вокруг по ней шумно вздыхали. В том числе великие князья, к которым относился и я, вроде как, или нет. Очень сложно что-либо понять, имея в своем распоряжении только один, да еще столь ненадежный источник сведений. Как в том анекдоте, агентство ОБС, одна баба сказала. «Как бы там ни было, я начал потихоньку обустраиваться в этой жизни и даже прикидывать варианты, чем я тут буду заниматься». Единственное, что меня волновало все сильнее, так это отсутствие подвижек в моем физическом состоянии. Я по-прежнему был почти парализован и не способен задействовать никакие мышцы, кроме глазных и управляющих веками». Так что, если поначалу я старательно размышлял о том, каким образом вжиться в необычную для меня обстановку, где и как добывать информацию, ну, понятно же, что одной болтливой сиделкой весь спектр необходимых мне знаний не закрыть, как залегендировать мою вопиющую неосведомленность и пытался, хоть и не особенно успешно, повспоминать типичные признаки амнезии, день на восьмой я бросил это занятие, принявшись просто злиться. Нет, ну надо же, вот попал-то. Лежу тут бревно-бревном, и никаких шансов на то, что в моей жизни что-либо изменится. Положительная динамика состоит только в том, что я худею. Потому как, судя по короткому взгляду, который я успел бросить на себя в зеркало в первый же день, у меня явно килограммов 25-30 лишку. И вот сейчас они потихоньку утекают». Хотя какой в этом толк, если я так и останусь парализованным? Но на одиннадцатый день я проснулся от того, что у меня зачесался палец на ноге, на левой. Я машинально дернул ногой, чтобы дотянуться до зачесавшегося пальца рукой. Нет, я до него не дотянулся, но нога у меня ощутимо вздрогнула, а пальцы на руке скребанули по простыне. Меня мгновенно бросило в жар. Неужели? Я попробовал еще раз, и рука шевельнулась, еще, потом шевельнулась и нога. Ура, ура, ура! Я смог! У меня стало получаться! Я шумно выдохнул и откинулся на подушки, обводя спальню лихорадочно возбужденным взглядом. Эх, черт! Жаль, что сиделка-болтушка куда-то вышла, а то вместе порадовались бы. Вместе порадовались. Тут мои мысли слегка изменили направление. Так, отставить эмоции, надо успокоиться и подумать. Хорошо подумать. Допустим, я начинаю оживать. А вот готов ли я к этому? К тому, что дежурные визиты станут более частыми, а разговоры более предметными. К тому, что поток посетителей увеличится, а перечень затрагиваемых в разговорах тем изрядно расширится. К тому, что все, абсолютно все вокруг, в том числе и моя неизменная сиделка, будут ждать от меня определенных слов, действий, поступков, о большинстве которых я не имею ни малейшего представления. И каков будет мой ответ на все эти вопросы? Я шумно вздохнул и тут же замер. Вот ведь незадача. И диафрагма заработала как надо, и грудные мышцы тоже. Стоит теперь быть очень осторожным и резко интенсифицировать процесс сбора информации, а также тщательно продумать линию поведения, которой надо придерживаться после того, как изменение моего состояния будет обнаружено. Очень надеюсь, что произойдет это не так уж скоро. Во всяком случае, приложу для этого максимально возможные усилия. Нет, что в моем состоянии появилась положительная динамика, это отлично. Я же не идиот желать всю оставшуюся жизнь провести парализованным, даже если это гораздо безопаснее. Нахрен такую жизнь? Да лучше сдохнуть. Но и сдохнуть сразу после того, как ты начал сидеть, говорить, ходить, тоже не то чтобы айс. Не по мне, короче. И попасть с диагнозом «одержимый» в какой-нибудь монастырь, либо если я преувеличиваю религиозность местного общества в какую-нибудь элитную, член правящей фамилии, как-никак, психиатрическую лечебницу, тоже будет не гуд. А в эти времена даже королей в дурдомы запихивали очень даже просто. Того же Людвига Второго Баварского вспомнить, который такой красивый замок Нойшванштайн построил, а пожить в нем в с л а т ь так и не успел бедолага. Я стиснул зубы. «Ну что ж, Леха, твое, блин, императорское высочество, что бы это ни означало, теперь ты вступаешь на очень тонкий лед. Не ошибись». Так что к тому моменту, как дверь моей спальни распахнулась, я снова лежал в прежней позе, и только Господь знал, чего мне стоило разгладить простыню на тех местах, где мои ёрзающие конечности успели её сморщить. Но постель-то я в порядок более или менее привёл, а вот себя... В общем, полностью устранить последствия бурного утра мне не удалось». Сиделка подошла к кровати, озабоченно нахмурилась, подоткнула слегка сползшее из-за моих судорожных дерганий одеяло, потом подняла взгляд к моему лицу и всплеснула руками. — Господи, испарина-то какая! Да что же это? Доктора звать надо б н на! о Дальше была почти полуторачасовая суета. Меня опять мяли, крутили и тыкали иголкой, а после обеда все это повторилось еще раз. Но на сей раз компанию доктору Боткину составили еще трое представительных мужчин, важно обменивающихся друг с другом и с Боткиным какими-то медицинскими терминами и фразами на латыни. Ну, так мне казалось. Сам я латыни не знал, за исключением нескольких фраз типа «дульче лаудари а лаудато виро». Приятно получать похвалу от человека, также ее достойного. Или «эрраре хуманумест» – «человеку свойственно заблуждаться», который иногда вворачивал к месту где-нибудь на переговорах, но по созвучию было очень похоже, да и вроде как латыню врачей в обычае. Так что к вечеру я был совершенно измотан, хотя и питал осторожный оптимизм по поводу того, что пока удалось сохранить мой прогресс в тайне. Впрочем, похоже именно пока. Причем это самое пока составит не недели, а максимум несколько дней. И все потому, что высокий медицинский консилиум, осматривавший меня во второй половине дня, принял решение прописать пациенту укрепляющий массаж. Видимо, мои мышцы как-то отреагировали на их упорные иглоукалывания, на основании чего и было принято такое решение. А заниматься самообманом насчет того, что мне удастся ввести в заблуждение опытного массажиста, я не собирался, поэтому следовало продумать, как использовать оставшиеся мне дни с максимальным толком и ловить малейшие намеки на удачу. «Ох, как она мне теперь нужна!» и удача таки улыбнулась мне тем же вечером. Измученный лекарями я лежал, полуприкрыв глаза, и старательно вслушивался в болтовню сиделки. Вследствие своего состояния я никак не мог направлять и контролировать ее разглагольствование, а интересы этой простой доброй женщины лежали далеко в стороне от тем, которые волновали меня в первую очередь. Но я все равно слушал ее очень внимательно, В моем положении не стоило упускать ни грана доступных сведений. Сортировать их будем потом, когда информационный поток из тощенького ручейка превратится в весеннее п о л о в о д ь е Хотя в последнем я не сомневался. Если я правильно вычислил эпоху, то для человека, привыкшего к постоянному доступу в интернет, биржевым сводкам в режиме онлайн на смартфоне и сотням телеканалов в любой задрипанной гостинице – п о л о в о д ь е тут не увидать, зато навыки обращения с большими объемами информации и главная привычка фильтровать информационный шум, уровень которого в покинутом моим сознанием мире превышает здешний напорядки, должны мне тут шибко помочь, как и умение разделять внимание на пару-тройку потоков, без оного в большом бизнесе вообще делать нечего. Вот и сейчас, вслушиваясь в болтовню женщины, я снова и снова гонял в голове планы на ближайшие дни, выискивая в них блох и прикидывая, как реагировать на те или иные ситуации, которые предположительно возникнут, когда мои губы смогут наконец произносить слова. Но несмотря на то, что я был занят этими двумя делами, Шелест разворачиваемой бумаги заставил меня сначала насторожиться, а затем широко распахнуть глаза и скосить их на сиделку. Таня сразу заметила мой интерес, продолжая рассказывать про новое представление в итальянском «Цирике», на котором побывала свояченица ее двоюродной сестры по матери о позапрошлом дне. А я упорно пялился на смятую газету. В нее был завернут шмат сала с черным хлебом, Сиделка собиралась перекусить прямо в моей спальне. Похоже, бедную женщину лекари сегодня тоже загоняли, а оставить пациента без присмотра после столь бурного для него дня она не решилась. Наконец, сиделка перехватила мой взгляд и осеклась, недоуменно уставившись на свои хлеб и сало. «Ой, ваше существо, вы это чего, сальца захотели?» С сомнением в голосе произнесла она. Похоже, высокопоставленные господа здесь сало не потребляли. Или чего еще?» Добрая женщина наморщила лоб, напряженно размышляя, что же так заинтересовало убогого в ее немудрящей з а к у с к и в п р о ч е м надо отдать ей должное, поняла она это довольно быстро. Минут через пять осторожных наводящих расспросов. «Ой!» — Да вы ж газетку глянуть желаете, а я-то дура. Только т она л ь к о о старая уже, третьего дня. Ой, да вы ж тут уже почти две недели лежите. Сейчас, сейчас. Вот, она аккуратно разгладила газетный лист, сложила его по сгибам и торжественно предъявила мне для прочтения на вытянутых руках». Текст был блеклый, бумага желтая, алфавит, как я и предполагал, старый, то есть со всякими ятями, фитами и твердыми знаками на конце едва ли не каждого второго слова, а посему для меня не особенно внятный. Но главное я углядел. Я действительно находился в Российской империи, о чем громко возвещал заголовок первой же статьи. И на дворе начинался месяц июнь 1810. Восемьдесят т г о года.